Внутри, в душе, была пустота. Я не испытывал угрызений совести. Мне не хотелось блевать, как это происходит после убийства в кино. Наверное, уже привык к этому зрелищу. Насмотрелся. Степан, Евгений, сотрудники полиции. Схватив высохшее тело за верхнюю одежду, я быстро спрятал его в шкаф. Труп был в сущности невесомым, поэтому это не составило труда. после чего, быстро приведя все в порядок, я расправил кровать, скинул с себя верхнюю одежду, придав своему лицу сонное состояние. Подошел к двери и открыл ее. На пороге стояла девушка, довольно-таки приятной наружности. Сей факт меня немного успокоил. Откровенно говоря, ожидал увидеть злую администраторшу или лицо, не интеллектом, но весом и мышечной массой компенсируя столь печальную недоработку. «Привет, пупсик. Не желаешь расслабиться?» Прозвучал милый голос. Я хотел было ответить отказом и уже открыл рот, как из-за двери показались двое ничем не примечательных молодых людей, примерно лет шестнадцати-восемнадцати. С их внезапным появлением я потянулся рукой к двери, чтобы резко ее захлопнуть перед носом двух молодчиков. «А придется». ответила на мое действие девушка и вполне профессионально ударила меня ногой в живот, откидывая меня от двери внутрь комнаты, чтобы я не успел захлопнуть ее перед парнями. На ногах я удержался, но вот дверь закрыть не успел, когда двое ворвались в номер. Совершенно не обращая на меня внимания, они прошли мимо меня и принялись заглядывать в другую комнату, душевую, туалет, наверное, чтобы убедиться, один ли я в помещении. Я вспомнил,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 Его подтвердил второй мужской голос. Девушка закрыла за собой дверь и, продолжая держать перед собой раскрытую ладонь, на которой лежал аквамарин, прошла мимо меня, направляясь к сейфу, что был у меня позади. Сейф я закрыл, убрав в него гиграфан после того, как использовал его на Георгии. Как только стало понятно, в чем причина утреннего визита трех человек, так настойчиво стучавшихся в двери, я развернулся спиной к тумбочке и попятился к ней. На ее поверхности лежал нож Георгия. Я не хотел, чтобы его заметил кто-нибудь из троицы, прежде чем он окажется в моих руках. Мой маневр удался. И схватив тяжелый нож, который приятно лег своей рукояткой в мою ладонь, я почувствовал себя гораздо увереннее. Девушка, посмотрев на сейф и свою ищейку в ладони, повернулась ко мне. «Откройте, пожалуйста, сейф», — попросила она совершенно непринужденно. Как будто я был обязан это сделать, или ей никто до этого не отказывал в просьбе. «Вы кто?» — спросил я, стараясь быть спокойным. Сам при этом направился к входной двери, держа нож так, чтобы его никто не заметил. Брови девушки подпрыгнули вверх. Она явно удивилась происходящему. Один из парней, видя, куда я направляюсь, устремился в мою сторону, чтобы меня остановить. Я же не желаю вступать в виде наборства с этим почти подростком,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 Сначала сделал блок рукой, отражая удар и незамедлительно полоснул ножом по ребрам, разрезая куртку, футболку, кожу, плоть, сухожилия вплоть до костей, почему-то зная, что это не смертельно, но очень больно. А враг после этого не боец. Мальчишка, взвизнув, как девчонка, мгновенно упал на пол, завертелся волчком. Я почувствовал неадекватную смелость и умение владения ножом. Почему неадекватная? Потому что... До сегодняшнего дня я не владел ножевым боем, не знал, куда и как бить. А смелость и наплевательское отношение к опасности – это вообще не про меня. Дала свои результаты. В мою сторону было направлено дуло пистолета, марку которого, к моему удивлению, я тоже легко определил. Понимание, что в мою сторону направлен пистолет Ярыгина, патрон 9х19 мм Парабеллум, вергло меня в шок. Я больше испугался того, что знаю это, чем самого оружия. «А ну-ка, бросил нож!» — прозвучал строгий голос девушки, в чьих руках и находилось огнестрельное оружие. Затем, переглянувшись со своим напарником, что стоял на ногах, она добавила. «Странно, но на него не действует гипноз. Впервые такое вижу». Затем миловидная девушка свободной рукой потянула цепочку, что у нее висела на шее, высвобождаясь под одежды еще один аквамарин Питера, как будто пытаясь убедиться в его наличии. «Аквамарин был на месте», —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 Однако осталась загадкой, как она может использовать ищейку, если при ней находится другой аквамарин. Ведь ищейка всегда будет красной. В этом вопросе я решил разобраться позже, а сейчас требовалось заканчивать с цирком. Тело знало, что делать. Мои мысли текли вяло, расслабленно. Страх перед огнестрельным оружием совершенно пропал, как будто на меня каждый день наставляют дуло пистолета. Я запрыгал на месте, как и сказала девушка, но не от того... что она мне это внушила, а для того, чтобы погасить их бдительность и отвлечь внимание. При этом, прыгая, сместился поближе ко второму парню, стоящему от меня в полутора метрах. Мальчишка, которого я порезал, немного пришел в себя и, приняв сидящее положение, скулил, осматривая свою кровоточащую рану. Двое наблюдали за моими прыжками, как завороженные. Далее я их удивил. Сначала подпрыгнув, я, что из силы, всадил носком ботинка в висок парню, сидящему на полу. Удар получился столь сокрушительным, что я подумал, что моя нога не выдержит. Сломается твердый череп, но обошлось, Обувь взяла на себя значительную часть перегрузки. Мальчишка, не успев крякнуть, ушел в стабильно бессознательное состояние, а я в один прыжок оказался возле второго парня, застав того врасплох. Ударил кулаком в нижнюю челюсть, снизу вверх, особо не прикладывая в это силы. Почему-то точно знал, что этого достаточно, чтобы вывести подростка из сознательного состояния. Тут же схватил его падающее бесчувственное тело, развернул так, чтобы прикрыться его телом от пистолета, который пока не стрелял. Запрокинул мальчишке голову, приставил к ней нож, чтобы было понятно, что если что, то зарежу своего заложника как барана». Посмотрел на девушку, что еще представляло для меня существенную угрозу из-за огнестрельного оружия. «Еще раз спрашиваю, вы кто такие? С какой лядской горы взялись на мою голову?» Сказал я негромко, но очень жестко, чтобы никто не подумал, что я тут шутки шучу. В глазах у девушки заблестел влагой страх. Скорее, у троицы всегда все проходило без происшествий. Ее аквамарин на шее не давал осечек, и тройка легко грабила закипнотизированных людей – но вот со мной у них возникла проблема, и девушка не знала, что делать дальше. Почему на меня не действует ее аквамарин, я не мог сказать, так как все, что со мной сейчас происходило, не было похоже на меня. Меня словно кто-то селился, двигая моим телом, как заправским спецназовцем. «Отпусти Пашу! Я выстрелю! Отпусти его!» — засуетилась девушка. Ее палец заскользил по предохранителю, пытаясь опустить флажок вниз — Но она так суетилась и была напугана, что я успел приблизиться к ней практически вплотную, удерживая полуобмякшее тело Паши, словно щит. Как только ей удалось щелкнуть предохранителем, я толкнул Пашу в ее сторону, благо расстояние было не больше метра. Сам при этом, насколько хватало мне физической силы, бросился вперед, к девушке, пока Паша загораживал меня. С этим миловидным личиком я не стал церемониться, и как только оказался на дистанции вытянутой руки...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 Только взяв в руки ищейку, я понял, что мне в руки досталась не просто ищейка, а уникальный в своем роде осколок. Данный аквамарин Питера не просто краснел при приближении к другому аквамарину. Он испускал свет, похожий на луч фонаря, и красным оттенком показывал направление, в котором находился другой осколок.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 есть такие осколки что чувствуют аквамарин за километры более это сильно увеличивает успех охотиться и скрываться одновременно от обладателей аквамаринов первым очнулся как ни странно мною порезанный друг сразу застонал заскулил попытался освободиться от веревок пришлось слегка ударить по ребрам откуда вам не взялась такая жестокость что же вселилось в меня это подействовало скулеш сразу прекратился На меня смотрели испуганные глаза. «Ты кто?» — спросила жестко. «Саня», — последовал ответ. Слегка хлопнув по лбу ладонью, я сделал лицо еще более злобное. «Ты, бля, что, издеваешься? Мне насрать, как тебя зовут. Кто вы? Как нашли меня?» «Это все Снежана, это она. Мы с Пашкой на подхвате», — замельтешил Саня, а я, не перебивая, слушал. «Снежана в одной крутой фирме числится как психолог». Она умеет гипнотизировать людей, ну, выведывать тайны всякие, заставлять людей делать то, что она хочет. За это ее там держат, платят неплохо. Недавно кто-то хотел ограбить фирму, где она работала. Вот ей и привлекли к поиску. Она меня с Пашкой подтянула. Обещала по три куска зеленью отвалить, если поможем ей лоха развести. Я замахнулся. Саня зажмурился. «Это она так сказала. Это ее слова. Мы с Пашкой не знали, куда идем и что на серьезного человека нарвемся». «Обычно все проходит тихо, людишки сами все отдают. Стоит только Снежане появиться в поле зрения и сказать им об этом». Взяв ладонь аквамарин Юпитера на золотой цепочке, я повторил вопросы. В целом Саня повторил все сказанное. Единственное, что добавилось, это то, что он с Пашей привлекается Снежаной только для незаконных действий, там, где необходимо нарушать не одну статью Уголовного кодекса. Такие мероприятия бывают нечасто, но они обычно всегда одинаковы.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 направленных в твою сторону, это не шутки. Поэтому пришлось применить силу по максимуму, кто знал, что у нее нет патронов в патроннике, а так могла наворотить дел серьезным железом, неподобающим ее возрасту, полу и природной хрупкости. Несмотря на вскочившую шишку на лбу, спящая красавица все еще выглядела очень даже ничего. Стон на всю комнату предзнаменовал, что девушка очнулась. Легкая пощечина, к сожалению, не заткнула ее,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 Она вряд ли увидит сегодняшний закат. Мои доводы оказались вполне доходчивыми. Она кивнула головой, чтоб поняла, из ее испуганных глаз слезы полились рекой. Пришлось ждать, когда девчонка проплачется, так как допрос в таких условиях был просто невозможен. Ее губы кривились, лицо искажалось такой гримасой, что теперь ее трудно было назвать красивой. Да еще косметика потекла, испачкав все лицо черными разводами, и она не могла нормально... членораздельно говорить. Похожая ситуация, в которой она оказалась, для нее нетипична, а значит, допрос ожидался быть быстрым и эффективным. «Рассказывай, кто ты и откуда?» Крутя нож в руке, спросил я, дождавшись, когда рыдания связанной девушки перерастут в редкие всхлипывания. Из ее рассказа я понял следующее. «Фирма, в которой она работает, вернее, департамент безопасности этой фирмы...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 пока у них не заканчивались деньги. Аппетит рос годами, и, став совершеннолетней, Снежана разошлась не на шутку. В конце концов, дошло до того, что некоторые мужчины дарили столь дорогие подарки, что это стало привлекать внимание. Некоторые ухажеры, скинув себя ее чары, начинали скандалить, требовали вернуть подарки. Дело доходило до судов, где решение не всегда было в ее пользу. Чары «Кристалла» в суде она боялась использовать —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 в срочном порядке вывели из кабинета. Люди в строгих костюмах встали на выходе, давая понять, что делегация из Москвы должна оставаться на месте. Через несколько минут в зал для переговоров зашла пожилая женщина, держащая в руках близнец кристалла, висящего у Снежаны на шее, только красного цвета. Женщина указала пальцем на Снежану, после чего охрана покинула кабинет, а секретарь сообщил москвичам, что переговоры завершены в связи с тем,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 поэтому она тут ни при чем. Шеф хоть и печалился такому значительному фиаско, все же признал, что его психолог права. Никто не мог знать, что казахи применят контрдействие от гипноза. Штрафные санкции миновали Снежану. Более того, ей предоставили отпуск, правда, за свой счет. Сама она поняла, что доставшийся ей от бабушки кристалл имеется в мире не в единственном экземпляре, что наводило на мысли. Они не воспользоваться ли свойствами бабушкиного подарка, чтобы заполучить тот самый красный кристалл, что находился в Казахстане у неизвестной женщины. Наверное, он обладает отличительными от ее камня свойствами. Это манило Снежану и не давало покоя. Воспользовавшись отпуском, Снежана принялась планировать поездку в Казахстан. Одной провернуть столь серьезное дело было страшно да и опасно. Наверняка колдунья имеет охрану. Были опасения, что конкурентка имеет способ противодействия ее чарам, вернее, чарам кристалла. Вспомнила своего одноклассника Пашу. Этот парень еще в школе пытался ухаживать за Снежаной, испытывал к ней теплые чувства, а главное, был полностью управляем, даже без воздействия кристалла. В школе он носил за нее тяжелый от книг и тетрадей рюкзак, а теперь ей требовалось куда больше. Паша, только увидев Снежану,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 Таможня Казахстана не задерживала туристов. А вот с поиском женщины, у которой имелся близнец Кристалла, пришлось повозиться несколько дней, следя за офисом компании, что отказала в сотрудничестве ее фирме. Как только Снежана увидела колдунью, то тут же отправила мальчишек следить за ней. Сама опасалась приближаться. Оставалось неизвестным, как эта пожилая женщина вычислила ее и Кристалл на переговорах.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 Снежана начала паниковать и хотела ретироваться. Когда дверь неожиданно открылась, на пороге стояла она, та самая женщина, из-за которой многомиллиардный контракт так без был сорван. Женщина узнала девушку и хотела было что-то сказать, когда мысленный приказ Снежаны заставил ее замолчать. Троица вошла в квартиру. Мать мыла сына в ванной, так как сын был не способен сделать это сам.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 Расстояние, на которое способен отреагировать Кызыл-Суле, примерно километр. Как раз в том направлении, куда уходит полупрозрачный луч, находится прокуратура, и аквамарин показывает, что там располагается другой камень. Снежана поняла, что нашла истинное сокровище. Теперь она может знать заранее, у кого и где имеется такой же кристалл, как и у нее на шее. Если ее кристалл давал Снежане почти безграничные возможности —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 Далее можно к гадалке не ходить. Вызовет полицию, охрану фирмы, заявит, что ее ограбили, что в действительности и произошло. Только сейчас Нижана поняла, что такую важную часть, как отход, бегство с места преступления она совершенно не продумала. Ей казалось, самым главным и сложным взять наживу, а убежать всегда есть возможность. Но вот в этой ситуации она не сможет убежать. Ее личность быстро установит – Есть копии документов, кто присутствовал на подписании незаключенного договора с казахами. А как только поймут, кто она и что у нее очень интересный аквамарин, то Снежане будет затруднительно покинуть страну, пересечь границу. Да что там, уехать из города. Ведь она сейчас без защиты своего всемогущего шефа из Москвы. Получается, она сама себя загнала в ловушку. Девушка задумалась, взвешивая всевозможные пути отступления. Ни в одном из них не было гарантии, Более того, практически все вели в лапы пограничников, спецслужб, правоохранительных органов. Наверное, она изначально знала ответ, но, скорее всего, он ее пугал, заставляя отчаянно убирать в сторону и искать другой выход. Постоянно возвращаясь к одному, единственному, стопроцентному варианту, при котором ее не будут искать, а вся операция пройдет без последствий. Словно мячик на резинке, который, куда бы ни полетел, всегда возвращается в одну точку – Снежана мыслями возвращалась к одному-единственному решению. В конце концов, она перестала искать выход и холодно посмотрела на женщину напротив. «Повторяя про себя оправдание, ты сама виновата, ты не оставила выбора, и у меня нет выхода», отдала следующее распоряжение. «Пойди открой воду в ванной». Мать отчаянно сопротивлялась, пытаясь спасти своего сына, но другая, более серьезная сила, лишила ее возможности управлять телом.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 что чары кристалла на него не действуют. Пришлось Снежане поднять тревогу, привлечь охрану. Началась погоня, которая продолжилась за пределами офиса, на улице и в метро. Только во время погони до Снежаны дошло, что невидимый субъект видит только она, вернее, куда он направляется. Отделиться с компанией столь дорогим аквамарином как-то не хотелось. Поэтому она сообщила, что потеряла невидимку, сарказмом наблюдая, как на нее смотрит охрана.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 На втором этаже гостиницы ее ждало аж целых пять невероятно ценных аквамаринов. Дождавшись Пашу с Саней, Снежана обговорила дальнейшее с ними действия и размер денежной награды, после чего они направились в гостиницу. Консьержке она внушила, что тройка вошедших – это постоянные клиенты отеля, спокойно прошли мимо нее, поднялись на второй этаж, подошли к двери, сквозь которую проникали пять бордово-красных лучей.